и отдал следующий приказ. Приказ Кавказской добровольческой армии номер два. 10 января 1919 года. Минеральные воды. Славные войска Кавказской добровольческой армии. Волею главнокомандующего генерала Деникина я с сегодняшнего дня поставлен во главе вас. Горжусь командовать вами, храбрецы полгода кровавых битв я провел среди вас почти все вы сражались под моим начальством и с нами всюду была победа орлы первой конной дивизии где только не били мы врага под станицами петропавловской михайловской курганной чамлыкской урупской и бесскорбной под армавиром и ставрополем вы неизменно громили противника захватывая пленных орудия пулеметы Доблестные соратники первого конного корпуса. Ваше победоносное ура гремело под Михайловской, Дубовкой, Тугулуком, Константиновской, Благодарным, Петровским, под Спицевкой и Винодельным, под Медведовским, Елизаветинским, Святым Крестом и Георгиевском. Тысячи пленных, десятки орудий и пулеметов, огромные обозы попали в ваши руки. Славные войска 1 Армейского, 1 Конного корпусов, 3 Кубанской дивизии и пластуны 3 бригады. Рядом с доблестными войсками генерала Ляхова вы в последних боях разбили на голову врага и 35 орудий, 53 пулемета, броневики, аэропланы, огромные обозы и тысячи пленных стали вашей добычей. Доблестью кубанских орлов. Освобождена родная Кубань. Враг, пытавшийся укрыться в богатой Ставропольской губернии, настигнут, разбит и бежал в голодную Астраханскую степь. Очередь за Териком Уже поднимаются на защиту родных станиц славные терцы и каждый день стекаются в наши ряды. Услыхав клич кубанских и терских орлов, уже встают храбрые кабардинцы и осетины, Встал, как один горный Дагестан. Джигиты седлают коней, берут оружие и спешат вместе с нами в бой. Вперед же, кавказские орлы! Расправьте могучие крылья, грудью прикройте свои гнезда и, как трусливого шакала, гоните от родных станиц и аулов презренного врага. Генерал Врангель. На следующий день генерал Деникин Вернулся в Екатеринодар, а я горячо принялся за работу. Еще в первые дни смуты в минеральные группы бежало из главных городов России большое число зажиточных и принадлежавших к верхам армии и бюрократии лиц. Все они, особенно за последнее время владычества красных, подвергались жестокому преследованию. По мере приближения наших войск,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 Надежно укрыться. Установить надежный контроль было чрезвычайно трудно.